Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Това Кляйн Мир меняется, ребенок готов Как вырастить того, кто не боится вызовов? Перевод с английского Юлии Змеевой Читает Екатерина Салова посвящается моим родителям Роберту и Нэнси. Благодаря вам я стала собой. И Кенни, который всегда шагает рядом. Предисловие Эми Шумер Наш сын Джин родился в дождливое майское воскресенье. Мы привезли его домой, уложили в кроватку в комнате, декор которой продумали до мелочей, и, наконец, выдохнули. Мне не хотелось отходить от него ни на шаг, я тут же села в специальное кресло-качалку для кормления и принялась кормить малыша и укачивать. Глядя на его крошечную головку, я глубоко вздохнула и поняла: Я это сделала. Все ужасы беременности, бесконечная тошнота, обезвоживание у меня был тяжелейший токсикоз и тревожное ожидание все это осталось позади. Или нет? В Воспитание ребенка, шаги вперед вслепую. Ежедневная борьба со страхом, что что-то может случиться с этим самым драгоценным существом и всепоглощающее стремление защитить его любой ценой. После первой малышковой ванны, протерев ребенка мокрой губкой и промокнув с ног до головы, мы с моим мужем Крисом посмеялись от облегчения и усталости и задали себе вопрос, готовы ли мы вообще к родительству? И что это значит? Но, как и многие родители до нас, мы поняли, что поздно спохватились. И это навсегда. Шли дни, и ночи. От недосыпа у нас с Крисом потихоньку ехала крыша. Тут я вспомнила одну вещь, которая научил меня стендап. Когда выходишь на сцену, всегда есть риск провала. Но только так можно стать сильнее и лучше. Спустя два года началась эпидемия ковид, которая подорвала наше здоровье и привычный ход жизни и мы с Крисом оказались в центре раннего развития Барнардского колледжа и познакомились с ее замечательным руководителем Товой Кляйн. Наши друзья нахваливали Тову, и, как и многие амбициозные родители из верхнего Вестсайда, мы мечтали к ней попасть. Точнее, хотели, чтобы наш ненаглядный сын стал участником уникальной программы раннего развития, в которой дети не только осваивали обычные для дошколят учебные навыки, но и развивали социальный и эмоциональный интеллект, Учась быть добрыми, чуткими и порядочными людьми. Мы стояли и держали Джина за маленькие ручки. А Това Кляйн подошла, улыбнулась и уверенно и спокойно произнесла. Здравствуйте! Ее уверенная манера сообщила нам, что все будет в порядке. И действительно, несмотря на бушевавшую эпидемию, Джин замечательно освоился в центре раннего развития. Он научился играть, искать решения задачи, ошибаться, быть частью команды, работать сообща и прислушиваться к своим внутренним ритмам. Он играл с кубиками и деревяшками, пел, не попадая в ноты, и на протяжении следующих двух лет на наших глазах стал прекрасным, хоть и не идеальным человеком. Това сказала, что цель ее программы — воспитание в детях, стрессоустойчивости. Она стала нашим бесстрашным проводником и остается им по сей день. Во всей ее деятельности и в том, как она общается с детьми, Чувствуется любовь и глубокое понимание их потребностей. Да, ее главная задача сделать адаптивными детей самого нежного возраста. Но она обучает не только детей, но и нас, родителей. Ее терпение и эмпатия помогли нам прожить сложные времена. Това помогла нам в процессе сепарации и показала, что наш сын может быть самостоятельным, зная, что мы рядом. Она также научила нас верить в себя, доверять чутью и поддерживать ребенка не с помощью правил, формул и чек-листов, а с помощью того, что мы и так умели — любви к ребенку, но такой, которая помогала бы ему расти и благополучно развиваться. Наш малыш вот-вот пойдет в детский сад. И когда в сентябре следующего года придет время отпустить его маленькие, но уже не малюсенькие ручки, мы, родители, будем очень переживать. Но Джин будет готов. Пусть Това станет вашим проводником, как когда-то стало им для нас и тысяч родителей. Я думала, что центр раннего развития — школа для малышей, но на самом деле в ней учатся родители. Глубокие знания и внимание Товы помогли нам стать уверенными наставниками для нашего малыша и самих себя. Това — настоящий подарок для нас и будущих поколений лидеров. А главное, она хороший человек. Я так рада, что родители смогут услышать эту книгу. Первая книга Товы «Семена успеха» стала нашей настольной книгой. Благодаря ей нам удалось вырастить счастливого, независимого и эмпатичного ребенка, который умеет общаться и стал всеобщим любимцем в своем окружении. Я не устану благодарить Тову и Джесс Сайнфелд, которая рекомендовала нам Центр раннего развития. Спасибо, дорогие друзья. Введение я давно размышляла над основными темами этой книги, но начала писать ее лишь во время пандемии, когда мир закрыл границы и двери. Тема моего исследования «Как воспитать детей, способных справиться со стрессом, пережить неопределенные времена и даже использовать их себе во благо» вдруг стала невероятно актуальной и важной. Пандемия предоставила мне широкое поле для исследований. Наблюдая за родителями и детьми в ситуации, провоцирующей чувство беспомощности и уязвимости, я проводила своего рода длительный эксперимент, который позволил проверить мой подход к воспитанию. Я живу в Нью-Йорке, и, как понимаете, мы с моей семьей тоже стали невольными участниками этого процесса. Хотя для большинства локдаун оказался чем-то новым, я в силу своего рода деятельности была знакома с некоторыми его аспектами. Я — детский психолог и специализируюсь на влиянии травматических ситуаций на детей и семью, изучая последствия жестокого обращения, бездомности, природных катастроф и трагических событий, таких как, например, теракт 11 сентября. В ходе своих предыдущих и текущих исследований я убедилась, что трагедия далеко не всегда травмирует людей, как детей, так и взрослых, хотя она всегда меняет их. При наличии определенных факторов и ребенок, и взрослый, могут пережить трагедию без травмы. Это происходит в ситуациях, когда родители не теряют связи с детьми, проявляют к ним внимание и обеспечивают эмоциональную безопасность и опору. Другими словами, становится для детей защитным экраном от любого длительного стресса, даже в самых суровых обстоятельствах. В своих предыдущих работах я уже указывала на этот защитный потенциал. Но в постпандемийный период, когда нам всем пришлось привыкать к новой жизни, Мне захотелось разобраться, какие именно действия родителей во время локдауна привели к долгосрочным положительным последствиям для детей. Я знала, что дело в адаптивности, но как родители этого добились? Что еще, помимо функции защитного экрана, способствовало воспитанию стойкости? В попытках ответить на эти вопросы появилась эта аудиокнига, где я описала стратегический подход к воспитанию стрессоустойчивости у детей на долгие годы. Это не просто способность встать, отряхнуться и пойти дальше, пережив разочарование или утрату, и неумение адаптироваться к маленьким и большим переменам. За 30 с лишним лет работы с детьми и родителями, проведение собственных исследований и анализа широких срезов населения, я научилась распознавать все нюансы и стала воспринимать стрессоустойчивость как набор характеристик, которые родители могут прививать детям через повседневное взаимодействие. Под стрессоустойчивостью Мы часто подразумеваем, что человек становится сильнее, пережив трудные времена, беды, травму и тяжелые события. Преодоление трудностей действительно может закалить характер и развить в человеке настоящую стойкость. Но воспитать стрессоустойчивость можно и без трагедий и тягот, в обычной обстановке. Когда туман пандемии постепенно рассеялся, я сформулировала два основных принципа стрессоустойчивости. Во-первых, детско-родительские отношения сами по себе представляют инкубатор стрессоустойчивости, где дети развивают внутреннюю способность к адаптации и эффективному приспособлению. Во-вторых, в рамках этих отношений родители могут целенаправленно помогать детям способствовать адаптивности, не дожидаясь кризисов и травматических событий. Мою теорию поддерживают интересные новые исследования в сфере нейробиологии травмы. Оказывается, присутствие вовлеченного, внимательного, любящего родителя – ключевой фактор, влияющий на то, оставит ли травмирующий опыт негативный и порой непоправимый след на психике ребенка. Научные данные также указывают, что присутствие такого родителя помогает детям заложить основы саморегуляции, нейробиологической системы, поддерживающей психическое равновесие и устойчивость, а также способствующей возвращению к исходному состоянию после пережитой встряски. Таким образом, эта аудиокнига представляет собой свежий взгляд на понятие стрессоустойчивости, раскрывает ее значение, а также пути развития и формирования. Приняв неопределенность как естественное условие жизни, а не как отклонение от нормы, человек начинает использовать любую возможность для укрепления стрессоустойчивости. А в контексте отношений между ребенком и родителем таких возможностей очень много. Стрессоустойчивость ⁇ это результат ежедневной заботы родителей о своем ребенке, их доброты, внимания и четкой реакции на его потребности. Родители откликаются на потребности ребенка, когда утешают его, встречают после школы, готовят ужин или внимательно слушают рассказ о том, как прошел день. Эти повседневные взаимодействия играют ключевую роль и способствуют поддержанию теплых, стабильных и близких отношений о чем вы не раз убедитесь, когда будете слушать эту аудиокнигу. Если вы читали мою книгу «Семена успеха», вы наверняка заметите много общего в условиях, необходимых для оптимального роста и развития маленьким и подросшим детям. Моя новая аудиокнига написана для родителей детей любого возраста. В ней я формирую и развиваю универсальные базовые принципы формирования психологических опор у детей и подростков а также прочного фундамента для развития благополучной личности. В этой аудиокниге я буду использовать слово «родитель», но оно относится и к опекунам, и к другим людям, отвечающим за воспитание ребенка. В своей основной работе, а я директор Центра раннего развития Барнардского колледжа и в общении с родителями детей постарше и подростков, мне приходится совмещать много ролей, причем часто одновременно. Я педагог, клинический психолог, научный сотрудник и популяризатор. Я обучаю студентов, родителей и специалистов особенностям раннего развития с учетом индивидуальных различий. Провожу исследования с целью понять влияние родителей на детей и перевожу научные данные в практические рекомендации, заявляя о важности удовлетворения детских потребностей. Кроме того, я работаю с родителями и детьми напрямую. Я целыми днями отвечаю на вопрос — что необходимо детям и подросткам для здорового, адаптивного и гармоничного развития в любых, в том числе сложных жизненных обстоятельствах. Одно дело — научиться справляться с проблемным поведением 4-летнего ребёнка или 14-летнего подростка, и быть во всеоружии, если ситуация повторится. И совсем другое — разобраться, в чем причина такого поведения, научиться лучше понимать своего ребенка и искоренить проблему то есть помочь не только себе, но и ребенку. Иными словами, в этой аудиокниге я рассказываю, как поддержать оптимальное развитие ребенка, чтобы тот научился стрессоустойчивости на всю оставшуюся жизнь. За последние несколько десятилетий появилось множество важных исследований, устанавливающих связь между психологией развития и нейробиологией. Моя задача — рассказать об этих ценных трудах на доступном языке добавить к ним собственные исследования детско-родительских отношений и предложить подход, слегка меняющий привычный взгляд на воспитание. Вместо того, чтобы воспитывать сверху вниз, я предлагаю родителям построить отношения, которые будут играть роль якоря и контейнера. Якорная функция родителя — быть стабильной опорой, обеспечивающей устойчивость кораблику, то есть растущему ребенку, чтобы его не слишком трепали сильные течения ветра. Если ребенок будет знать, что на эту стабилизирующую силу можно положиться, чувство безопасности интегрируется в его личность, как и уверенность, что с ним все будет в порядке, несмотря на шторма и перемены. Родитель-якорь эмоционально и физически стабилизирует ребенка, когда тот расстроен и не уверен в себе, и снабжает инструментами, помогающими научиться самостоятельности, уверенности и состраданию. Контейнерная функция родителя — заключается в построении и поддержания отношений в которых у ребенка есть физическое и эмоциональное пространство для проживания и выражения любых чувств такие отношения учат ребенка справляться с интенсивными отрицательными эмоциями потому что ребенок знает что он не одинок в безопасном пространстве дети могут быть собой и не бояться насмешек осуждения и стыда каждому ребенку нужно такое место где их будут целиком принимать и понимать. Возможно, вы сами того не зная уже стали якорем-контейнером. Когда успокаиваете расстроенного ребенка или гасите истерику, помогаете справиться с тревогой при переходе в старшие классы, устанавливаете разумные границы в отношении прыжков на диване или гаджетов, режим отхода ко сну и выполнения домашних заданий. Сложность в том, что быть якорем и контейнером в реальной жизни не так-то просто, ведь всякие отношения ⁇ это труд. Иногда эмоции вообще общении с ребенком и подростком зашкаливают. Терпение на исходе, и кажется, что выполнять свою роль невозможно. В такие моменты оставаться контейнером и якорем для ребенка или самого себя намного сложнее. Я тоже мать, и прекрасно понимаю, о чем речь. Мой подход практичен, я не призываю к идеалу. Я разработала пять столпов — психологическую и нейробиологическую основу стрессоустойчивости — и продемонстрирую конкретные методики, которые помогут быть контейнером и якорем для двухлетнего, десятилетнего или шестнадцатилетнего ребенка. Мои стратегии проверены временем и уставшими, замотанными родителями, а также теми, кто в целом справляется и просто хочет помочь детям стать гибче. Эти стратегии не высечены в камне. Воспринимайте их как ориентиры, которые помогут детям освоить базовые навыки для успешного эмоционального, интеллектуального и социального развития и роста, независимо от индивидуальных особенностей личности, темперамента, социальной среды, наличия стрессоров или травмы. Эти стратегии можно применить ко всем детям в любом возрасте. Стоит родителям стать надежной и любящей опорой для ребенка, как происходят удивительные вещи. А когда вы начнете внедрять этот подход, то в качестве приятного бонуса сформируете длительные отношения с ребенком, которые вы оба будете ценить всю жизнь. Мой подход предусматривает бережные отношения не только к детям, но и к родителям. Источником поддержки для родителей станут наглядные примеры из моей практики и вопросы для размышления. Они помогут установить связь между прошлым опытом и нынешним стилем воспитания. В трудные времена всем приходится прилагать чуть больше усилий, чтобы не отвлекаться от главного — благополучия наших детей. Чувство зыбкости, которое часто появляется в непростых жизненных обстоятельствах, может мешать лучшим побуждениям, усиливает тревожность и беспокойство. Именно поэтому важно отслеживать свои реакции. Это научит нас справляться с собственными эмоциями и тревогами и не передавать их детям, даже бессознательно. Когда нас переполняют эмоции, мы действуем поспешно. Не даем себе время подумать и выбрать лучший путь. Нас подгоняет страх и желание защитить детей, затмевающие все прочее. В такие моменты мы можем поступать опрометчиво. Иногда, руководствуясь любовью, мы берем на себя роль защитника. Это может помешать развитию ребенка самостоятельности и способности преодолевать трудности, основ правильного роста. Мой подход помогает родителям найти золотую середину обрести спокойствие и быть в моменте, и из этого состояния оказывать помощь, а при необходимости отпускать детей в свободное плавание, чтобы они безопасно испытали свою стрессоустойчивость. Аудиокнига делится на две части. В первой части «Основы стрессоустойчивости» я описываю фундаментальные принципы своего подхода. Прежде всего, мы признаем, что неопределенность подрывает привычный ход жизни и вызывает тревогу у всех, и у детей, и у родителей. Затем мы рассмотрим, какие важные навыки можно приобрести, проживая стресс, трудности и травматичный опыт, как это поможет развивать стрессоустойчивость в повседневной жизни и закладывать основы, необходимые для нормального функционирования в спокойные или неспокойные времена. В первой части вы также найдете психологические и нейробиологические обоснования «Теории привязанности», главной связи с ребенком, которая налаживается в раннем младенчестве. Эту связь можно укреплять и позже, когда ребенок станет более самостоятельным. Отношения привязанности напрямую связаны со способностью детей справляться с жизненными трудностями, сложными эмоциями и препятствиями, с которыми неизбежно сталкивается каждый на пути к формированию стрессоустойчивости. Вы также поймете, что ваш детский опыт влияет на родительство и становится ключевым фактором в понимании ваших отношений с ребенком и реакции на них. Анализ этого опыта поможет понять, как лучше поддержать собственного ребенка. В ходе этого процесса мы разберем ваше воспитание и выявим недостающие элементы или упущенные возможности, которые могут быть бессознательным триггером вашей тревоги и поведения в отношениях с детьми. Во второй части мы рассмотрим пять столпов стрессоустойчивости — и практические стратегии, которые можно применять здесь и сейчас, чтобы помочь ребенку выстроить каркас стрессоустойчивой психики. Пять столпов учат родителей. Первое. Обеспечивать ребенку эмоциональную безопасность, формируя у него доверие к себе. Второе. Помогать ребенку овладеть навыками эмоциональной регуляции, чтобы он умел справляться со своими эмоциями. Третье. Установить ограничения, и предоставить ребенку определенную свободу ошибаться, чтобы привить ему мотивацию к исследованию и изучению мира. 4. Общаться с ребенком, формируя социальные навыки, эмпатию и уверенность в возможности искренней связи с людьми. Пятое. Принимать ребенка таким, какой он есть, без стыда и осуждения, чтобы он, в свою очередь, принимал и любил себя. Без этого невозможно благополучие, счастье и самосострадание. Неважно, в каком порядке вы будете работать над этими навыками. Выбирайте последовательность, которая подходит вам и вашей семье. Но когда вы сформируете их, ваш ребенок сможет строить благополучную жизнь даже в самые трудные времена. В наше время воспитание детей часто кажется устрашающей задачей. В такие моменты я вспоминаю, что я неисправимый оптимист и всегда полна надежд на будущее. Я не унываю потому что у меня перед глазами сотни примеров семей, детей и родителей, переживших, казалось бы, непреодолимые обстоятельства. Однако поддержка и прочная детско-родительская связь помогла им оставаться сильными. В каждом ребенке, подростке, молодом, взрослом живет человек, способный расти, учиться и реализовываться вопреки неизбежным несовершенством среды и препятствиям на жизненном пути. Также я воспринимаю и родителей. Каждый родитель — личность, приступившая к задаче воспитания со своим багажом. При этом каждый родитель считает своей главной задачей поступить как лучше для ребенка, даже если это очень трудно. Разочарование, страхи, потери и боль — неизбежная часть жизни. Но трудности дают возможность научить ребенка адаптироваться и расти. Сложные моменты жизни — нечаянный дар, благодаря которому в нас воспитывается стойкость духа. Воспитание детей не ограничивается только настоящим моментом. Этот процесс никогда не заканчивается. Прочные, доверительные отношения с ребенком в настоящем и будущем станут для него постоянным тренировочным лагерем, где формируются его эмоциональные и социальные навыки, и складывается полноценная личность, независимая и неунывающая, способная заботиться об окружающих и сострадать а главное — справляться со взлетами и падениями и продолжать строить благополучную жизнь. И, что немаловажно, вы создадите крепкую связь с детьми, и они, даже став взрослыми, будут возвращаться к вам.